Но проблемы с деньгами заставили его импровизировать. Он написал своим еврейским банкирам, чтобы они перевели арестованное австрийским правительством облигации Лангу. Так что теперь Хенрик Ланг сидел в тюрьме за сговор с врагами рейха евреями. В отличие от матери, Хелена скучала больше по отцу, чем по тому положению, которое занимала семья.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 Стены, потолок, простыни. Все сверкало. «Прямо как в раю», — подумала она. Гудн морген, Хелена!» Она улыбнулась ему. Он сидел на стуле у кровати и читал книгу. «Ты хорошо выспался, Урия? весело спросила она. «Как медведь?» — ответил он. «Медведь?»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 Она прикусила нижнюю губу, потому что почувствовала, что та начинает дрожать.